Суматоха подготовительных мероприятий царила в летней резиденции с самого утра и достигла своего апогея к полудню, когда императорский кортеж опустился на лужайку позади дворца. Из моего окна было хорошо видно, как император выходит из тяжелого бронированного флайера, здоровается с возглавляющим торжественный комитет по встрече Реннерам, как они перекидываются несколькими репликами и идут в сторону дворца. Я задернул занавеску и плюкнулся в кресло. «Нервничаешь?» – поинтересовался Риттер. «Просто любопытно. Моя прошлая встреча с старственной особой закончилась тем, что мы пытались убить друг друга весьма старомодным способом. Не входи во вкус. тарен тебя голыми руками на части разорвет. Он клинонец». «Плевать, я регрессор. Ты в этом уверен?» «Нет», – сказал я. Все, что у меня есть, это слово Феникса и косвенные подтверждения от тренера, которые он нарыл в памяти генерала. «Я думаю, если он и наврал, то только в деталях», – сказал Риттер. «Жаль, что у нас нет времени, чтобы отправить экспедицию в их родную систему. Это могло бы быть любопытно». «Рано или поздно кто-то на нее наткнется», – сказал я. Феникс сказал, что границы больше не под охраной. Я уверен, Скаари будут этим фактом очень довольны. «Ты не веришь в успех нашего предприятия?» «Тогда зачем рисковал жизнью, добывая карты на спектруме?» «Моя жизнь настолько потеряла в цене, что это даже не риск», – хмыкнул Риттер. «Убить Кридона. Я верю в то, что это сильно ослабит гегемонию, но сомневаюсь, что у вас получится». Для того, чтобы убить лидера государства, обычно надо находиться внутри. Хотя бы внутри того самого государства, которым он управляет. Или хотя бы принадлежать к его биологическому виду. У нас есть план. Истории такие прецеденты неизвестны, сказал Риттер. Значит, мы напишем новую историю. Иногда я думаю, а стоит ли оно того, сказал Риттер. Можем ли мы считаться разумными существами, если за века сосуществования в одной галактике так и не смогли договориться, и нам до сих пор приходится решать проблемы с оружием в руках? Проще всего свалить это на влияние регрессоров, которым было бы выгодно такое положение дел. Но вдруг это не так? И что ты предлагаешь? Сложить руки и плыть по течению? Это просто мысли умирающего, сказал Джек. Не обращай на меня внимания. Чертовски выгодная позиция, сказал я. Хочешь поменяться местами? Мое место не намного лучше. Это да, согласился Ритер. В отличие от тебя, у меня есть шансы закончить свою жизнь в тишине и покое.